Глава 23 Газель припарковалась очень удобно. Лицом к дороге и полузадом к воротам банка. Всем видом говоря, что вырытой посередине улицы Котлован интересует ее и мужчин в оранжевой спецодежде намного больше, чем какой-то метрополь с их миллионами. Получай пушки! адил сделал знак Максику. Тот выдал Росту и Владимиру пистолеты. Говорил Адил с ярко выраженным армянским акцентом. патрон то хоть настоящие». Рост зачем-то понюхал ствол ПМ. Ноздри кольнул запах Гарри, и это его не удивило. Он был уверен, что стволы наверняка мокрые. Адил игнорировал вопрос роста. Он вообще старался не обращать на них никакого внимания. И его редкие взгляды на двоих были преисполнены полного презрения. Рост с Владимиром проверили обоймы. Сняли предохранители. На какой-то миг в голову Роста закралась сумасшедшая мысль разрядить полобоймы в этих уродов, затем взять за яйца дожидающегося Дениса и навестить Квадрата. А Дил будто прочитал его мысли и жутко улыбнулся. «Ты, пидарас, лучший думай о другом!» Рост молча проглотил обиду, он и сам видел. Дуло укороченного Калашникова, покоящегося на коленях армянина, говорило само за себя. Рост вынул из кармана платок. Его, как и стержень от ручки, оставили при обыске. Он повязал его вокруг шеи. Потом они с Владимиром спрятали оружие и вышли из машины, вдыхая утренний воздух. Несмотря на то, что они находились почти в центре столицы, в воздухе чувствовалась некая свежесть, которая всегда напоминала росту о детстве. В руках у него были обрезки труб, тренога, оканчивающаяся какой-то замысловатой конструкцией вроде фотоаппарата и рулетка. Владимир держал уровень и сверток с ключами. «Неужели через несколько минут все произойдет?» Адил вышел вслед за ними, изображая прораба. Громко крича «Давай чни это дерьмо!» Он указывал на дно ямы, где переплетались трубы, присыпанные песком и грунтом. Приказываем спуститься. Сам он стал устанавливать треногу, периодически поглядывая в окуляры, словно никак не мог разглядеть таинственные небесные тела. На улице было тихо. Ковыряясь с трубами, Рост боковым зрением увидел, что из здания ворот вышел облаченный в черную униформу охранник банка. Он окинул цепким взглядом газель, задержал внимание на копошащемся Владимире с Ростом, зажег сигарету и направился к Адилу. Рост не слышал, о чем они говорили, но видел, как Адил достал из внутреннего кармана сложенные вдвое листы и принялся тыкать их в лицо секьюрити. До Роста долетали обрывки гневных фраз. «Командир!» «Будто мне больше всех надо, а тут еще бабка жаловаться, трубогаз воняет, звони, мой начальники!» Удовлетворившись объяснениями Адила, охранник щелчком ногтя отправил окурок в котлован и неторопливо удалился. Рост посмотрел на часы. 7.40. Прямо как в известной песне. Адил вернулся в машину. Сквозь плохо вымытое стекло Рост видел его напряженное лицо. 7.43. Рост дал знак Владимиру вылезать из ямы. Ухватившись за руку молодого человека, тот ловко выкарабкался наверх. Рост видел, что лоб его напарника покрыт мелкими бисеринками пота. 7.45. Из-за угла показался бордовый Форд Фокус. Машина остановилась недалеко от ворот банка. Из нее вышел крепко сбитый мужчина лет 35, с глянцево зализанной назад прической. На нем был хороший костюм. Лицо выражало уверенность и твердость характера. Он кивнул выглянувшему охраннику. И Рост понял, что он здесь неспроста. Был ли кто-то еще в машине, Рост не видел, так как окна были тонированы. 7.49. Наконец показался инкассаторский броневик. Рост внутренне подобрался, бросив быстрый взгляд на мужчину возле Форда, но тот оставался на месте. Более того, увидев инкассаторскую машину, он сделал несколько шагов навстречу. Броневик остановился прямо напротив входа в банк. Рост прикинул расстояние до дверей. Как и говорил квадрат около 10-15 метров едва они выйдут нужно действовать единственное что смущало это крепыш в костюме кто он и что здесь делает волоча за собой гнутую трубу роз заорал обращаясь к Адилу. ни хрена она не подходит геви переходник нужен другой он подошел к газели и адил опустил окно я тебе бият никакой не гиви в полголоса сказал он «Понял, ищак пердачей!» «Заткнись!» – зло прошептал Рост. «Ты должен нас прикрыть, этот мужик в костюме? Он мне не нравится!» «Нравится, не нравится, нащел, пидорас! Ты с ним что, в писки, жопки, зажимальки играть собрался? Пощоль отсюда!» Зашипел в ответ Адил. Его лицо выглядело испуганным. Он тоже не ожидал появления посторонних и теперь замешкался, не зная, как действовать. Перспектива же вступать в перестрелку его однозначно не прельщала. «Квадрат приказал прикрыть нас», — напомнил ему Рост. «Или ты, сука, хочешь на чужом горбу в рай въехать?» но а уже поднял стекло, что-то тихо говоря Максику. Выругавшись про себя, Рост вернулся к котловану. Владимир складывал треногу медленно, как в покадровой перемотке фильма. Лицо его было белее бумаги. «Двери броневика распахнулись». И Рост увидел начищенный до блеска военный ботинок, затем второй, потом еще пару. Два охранника, один водитель, как и предупреждал, квадрат. Двери закрылись. Охранники в бронежилетах, за спинами висели помповики. В кобурах покоились пистолеты, все как положено. В глаза Роста бросились увесистые мешки в руках security Три мешка, и, судя по всему, тяжелые. Рост попытался вспомнить отче наш. Мужчина в костюме подошел к одному из охранников и поздоровался с ним за руку. Троица направилась в банк. Перед Вальдемар!» – процедил Рост, бережно кладя трубу на асфальт. От Отчинаш он до конца так и не вспомнил. «С водилой разберемся потом, ты мне нужен передовой!» Владимир облизнул потрескавшиеся губы и моргнул глазами, показывая, что все понял. Прошептав «Господи, прости меня!» Рост натянул на нос платок и бросился вперед. Пистолет легко прыгнул в руку почти как живой. Первый выстрел, разорвав утренний воздух, снес впереди идущему секьюрити затылка расплескав мозг студенистой массой. Он прошел по инерции еще два шага, затем его словно силой толкнули в спину, и он грузно упал, подмяв под себя мешок, толкнув при этом плечом мужчину в костюме. «Лежать!» – страшно закричал Рост. Идущие следом охранника мужчина в костюме быстро развернулись, причем второй сразу перекатился в бок, рука метнулась за пазуху. Почему-то именно этот жест вызвал у Роста почти животный страх, и его мозг пронзила мысль. Если ждать опасности, то только от него. Тут же откуда-то справа выстрелил Владимир, и второй охранник, охнув, припал на одну ногу. Пуля прошила ему бедро. Рост выстрелил в мужчину в костюме и промахнулся. Вслед последовало еще два выстрела. владимира и мужчина в костюме. Пуля, выпущенная Владимиром, попала в горло раненому в ногу security расплескав кадык. Охранник, продолжая сжимать в руке мешок, упал навсничь. Одновременно покачнулся Владимир, его плечо быстро темнело от крови. «Уйди, дурак!» – не сводя пистолет из костюма, проговорил Рост. Краем глаза он видел, как из броневика выбирается третий охранник. Владимир, скривившись от боли, выстрелил в костюм, но промахнулся. Пуля попала в огромную стеклянную дверь банка, обрушив на асфальт водопад из крящихся льдинок. Костюм выстрелил еще раз. На этот раз пуля попала в грудь Владимиру, И он тяжело рухнул. Рост и костюм выстрелили почти одновременно. Пуля костюма прочертила длинную борозду в правом боку куртки Роста, лишь слегка царапав кожу. Выстрел Роста был удачнее. Пуля отбросила костюм назад, но пистолета он не выронил. Из банка выскочил охранник, несколько минут назад куривший у котлована. Он что-то кричал в рацию, доставая на ходу пистолет. Рост поднял свой ПМ, но раздался еще один выстрел. И его локоть что-то обожгло. Значит, третий security все-таки достал его. «Руки! Руки за голову, суки!» Не успел Рост принять решение, как послышалась автоматная очередь. адил Послышался новый звон битого стекла. Несколько пуль попали в переливающиеся золотом буквы «Метрополь». Отскакивая, они оставляли на них глубокие царапины. Кричащий в рацию охранник надломился и, как-то странно вытянув руки, упал на труп одного из security Пистолета он так и не успел вытащить. Рост обернулся, сжимая в руках ставший скользкий от пота пистолет. Водитель, ранивший его в руку, упал на колени, схвативший за живот. Очевидно, он был без жилета и теперь тщетно пытался зажать страшные раны руками. «Быстрей, шайтан, тебя в сраку!» – вопил одил, размахивая автоматом. С округлившимися глазами и калашом он чертовски смахивал на одного из духов, с которыми совсем недавно воевал сам Рост. Прозвучал еще один выстрел, и Адил замер на полуслове, тело его согнулось, словно у него внезапно возникла резь в желудке, и он стал пятиться назад. Автомат выпал из его рук, с лязгом упав на асфальт. Рост лихорадочно искал источник выстрела. Только сейчас он услышал, что в банке уже вовсю трезвонит сигнализация. Тем временем костюм приподнялся на локтях и стал целиться в Роста. Черное дуло пистолета едва заметно подрагивало. «Максик!» – прошипел истекающий кровью Адил. Рост навел пистолет на костюм, нажал на спусковой крючок и похолодел. Вместо привычного грохота прозвучал жалкий щелчок. «Осечка!» Костюм выстрелил. Но пуля прошла мимо, пробив колесо, припаркованное неподалеку Ауди. Рост, предприняв еще пару неудачных попыток дослать патрон, бросился к автомату, который выронил Адил. Неожиданно он столкнулся взглядом с Максиком в безмолвном ужасе, наблюдавшем за бойней. Он сидел, как деревянный чурбан, мертвой хваткой вцепившийся в руль, и было видно, что у него нога чешется вдавить педаль газа до отказа в пол и до дёру. Развернувшись, Рост выпустил в костюм весь оставшийся рожок. Тело мужчины, прошитое смертоносными пчёлами, дёргалось, как если бы через него пропускали ток в тысячу вольт. Наконец, калаш зло, выплюнув последнюю гильзу, замер. В воздухе плавал запах крови и дыма. «Максик! Максик!» – безостановочно повторял Адил. Лицо его стало белым, как бумага. Губы тряслись. Рост бросился к мешкам, в голове стучало только бы успеть. Чуть не сбив по дороге сидящего в луже собственной крови Адила, он покидал мешки в распахнутые двери газели, затем ринулся к Владимиру. Тот тяжело дышал. Веки покрылись легкой синевой. Губы что-то шептали. Грудь ходила ходуном, словно у него внутри находилось что-то живое и теперь разбуженная выстрелами, отчаянно пыталась выбраться наружу. «Давай, братка!» Рос потащил Владимира к Газели. Он видел, что второй охранник, находящийся внутри банка, поднял рацию и что-то торопливо говорил. Выйти наружу он не решался. «Нахуй ты это говно приволок!» взвизгнул Максик, когда рост стал запихивать тело Владимира в машину. «Брось, слышал?» «Пошел к ебеням!» Коротко бросил Рост, в руках у Максика появился ПМ. «Все равно Квадрат приказал вас кончить!» – пробормотал он. «Какая в жопу разница где?» Он навел пистолет на Роста, но тот ждал этого. В том, что, скорее всего, их ликвидируют сразу после ограбления, он перестал сомневаться еще вчера. сказал с армейское чутье, благодаря которому он смог выжить в горах Чечни, но которое почему-то подвело его здесь, за столом, оббитым зеленым сукном, из-за чего и заварилась эта каша». Поднимая Владимира, он прихватил пистолет, из которого его напарник успел произвести всего три выстрела. Грохот вновь сотряс пространство, и Максик стал медленно сползать вниз. Посреди его лба чернела аккуратная дырочка, из которой толчками стала выплескиваться кровь. «Это те за аквариум», – мысленно проговорил Рост. Он закрыл двери и побежал к водительскому сиденью, только бы успеть. «Максик», – как заведенный жалобно стонал Адил, – «больно пилять, Максик». Рост приставил к его голове дуло пистолета, но раздумал, все-таки он спас его жизнь, прощай Адил. Он без труда вытащил обмякшее тело Максика наружу и прыгнул за руль. Машина завелась сразу. Вся перестрелка заняла от силы минуту даже меньше, но Росту эта минута показалась целой вечностью. Уезжая, он бросил взгляд на поле битвы. Дым уже рассеялся, и его взору предстала страшная картина. Из охраны уцелел лишь водитель инкассаторского автомобиля. Он все так же сидел в полной неподвижности, крепко прижав к животу руки, бессильно опустив голову.